Глава номер тридцать. Пепел топнул ногой и замер, как будто в ожидании чего-то, что должно было непременно за этим последовать. «Нормально». Сайтон подпрыгнул на месте и улыбнулся. «Отлично. Мой генерал, можете выползать». «В смысле, выходить?» «В смысле, выбирайтесь?» «Или...» Окончательно запутавшись, Пепел озадаченно потер скулу с титановой вставкой. Он никак не мог сообразить, Как бы эдак половчее, чтобы никого не обидеть, объяснить генералу, что тому следует сделать. Граджи просто наклонился, выволок генерала из-под кровати и поставил на ноги. Ботинка на левой генеральской ноге не было. «Спасибо, дружище!» — похлопал его по плечу генерал. «А теперь всем внимание!» Хром-ветер вскинул руку с зажатым в ней пистолетом. «Никто не двигается!» «Генерал!» — удивленно посмотрел на сайты на Алексей. Я потерял свой монокль. И точно, монокля в правом генеральском глазу не было, как не было и необиевой цепочки, тянущейся от монокля к пуговице на нагрудном кармане генеральского мундира. Но мы должны что-то сделать, азартно воскликнул Накуар, сидевший на краю стола, свесив ноги. Что ты имеешь в виду, сынок? По-отечески строго, но не очень посмотрел на него хром ветер. Мы же куда-то летим. Широко взмахнул руками Накуар, — Ну, во-первых, не летим, а нас куда-то волокут, — уточнил генерал. — Во-вторых, мне это, разумеется, как и тебе не нравится. — В-третьих, мы ничего не станем делать до тех пор, пока не найдется мой монокль. Дался ему этот монокль, едва слышно буркнул Геннадий. — У меня форсированный слуховой аппарат. Направил на него, по счастью, не пистолет, а всего лишь палец генерал. — И этот монокль мне дорог как память. Мне его подарила мамочка, когда я еще лежал в колыбельке. «Вам уже в колыбели понадобился монокль?» — удивился Накуар. «Ах, как смешно!» — склонил голову к плечу ветер. «Я не шучу», — признался Фортан. «Мне действительно кажется это странным. Обычно матери дарят своим детям другие игрушки». «Это же был символический подарок», — объяснил генерал. «Этот монокль — наша семейная реликвия. Когда-то он принадлежал моему отцу, а до него — деду» а еще раньше прадеду, а прадед получил его от своего отца, который, в свою очередь, получил его от своего, рискнул продолжить кажущуюся очевидную цепочку Алексей. Хром-ветер посмотрел на него и покачал головой. Нет, мой прапрадед, Грант ветер вырвал этот монокль из глазницы заклятого врага нашей семьи, Киры Минамото, чей прапрадед, Юкио Минамото, осквернил железный клык, про прадеда Гранта Ветра, которого звали Лимерик Ветер. Граду и пеплу эта история, видимо, была знакома, потому что, едва услыхав про Лимерика Ветра, они дружно загудели, выражая свое возмущение коварством подлого Юкио Минамото, осквернившего Железный Клык. «Благодарю за поддержку, друзья мои», — поднял руку генерал. «У меня эта история вызывает те же чувства, что и у вас, только в 10 раз сильнее, поскольку я являюсь прямым потомком Лимерика Ветра». Грант Ветер поразил Киру Минамото в честном бою, нанеся обманные удары за угла. На том рот Минамото прервался, а рот Ветров, как все вы можете лицезреть, продолжается по сей день, и благодаря моим сыновьям и внукам еще долго не прервется. А моноколь коварного Кира Минамото с тех самых пор, как был вырван из его глазницы, принадлежит старшему мужчине нашего рода. Как напоминание о событиях тех далеких и славных дней. Моя мать... Символически вручила мне его, когда я еще лежал в колыбели, после того, как погиб в бою мой отец. Дух-ветер, командир линейного боевого звездолета «Железная звезда». Потому что после его гибели я остался старшим мужчиной в семье. «Простите, генерал», — смустился на куар. «Я не знал». «Разумеется, не знал», — усмехнулся генерал. «Ты ведь Фортана, не Сайтан. Но тут не за что извиняться, сынок. Мой отец погиб геройски». Сайтоны снова загудели и, как болельщики, начали помахивать кулаками. Генералу пришлось снова сделать успокаивающий жест рукой. «Ну а теперь», — сказал он строго по-деловому, — «ищем монокль. В сложившейся ситуации наверняка можно было бы заняться чем-то более существенным. Но поскольку спорить с генералом Ветром было то же самое, что просить продвинуться в сторону стену, все принялись за поиски. И занимались они этим со всей тщательностью и старанием. Понимая, что чем раньше будет найден генеральский фамильный монокль, тем быстрее они перейдут к другим делам. Не двигаясь со своих мест, земляне, фортаны и сайтены, включая самого генерала, очень осторожно поднимали с пола валявшиеся там различные вещи, предметы столовой принадлежности и предметы туалета двух непутевых сменщиков. Аккуратно перетряхивали их и складывали в сторону. После этого они смещались на освободившееся место и повторяли то же самое с другими вещами, до которых могли дотянуться. Следует заметить, что больше всего занятых поисками людей удивляло то, как много хлама можно набить в довольно-таки небольшой по габаритам Харвестер. После чего сам собой возникал вопрос, а на кой черт это все сюда приволокли? Неожиданно Геннадий выпрямил натруженную спину, прижал ладони к пояснице и посмотрел по сторонам. А где же Стасик? Произнес он не то с обидой, не то с вызовом. Остальные тоже встали в полный рост и посмотрели друг на друга. И тоже не увидели Стасика. Он был в сортире. Указал в сторону туалетной комнаты город. У Алексея сразу все оборвалось внутри. Перед глазами встала гиперреалистичная картина. Бородатый Стасик лежит на полу. Разметав руки и ноги в стороны. А вокруг головы его растекается темная лужа крови. Во время тряски Стасик мог упасть и удариться головой об унитаз или об угол душевой кабинки. Хотя нет, он же разговаривал с ним перед тем, как были перенастроены гравикомпенсаторы. Значит, он мог потом подскользнуться и упасть. Сейчас он лежит на пластиковом полу, истекая кровью, а они вместо того, чтобы спешить к нему на помощь, ищут здесь этот дурацкий, хотя и генеральский монокль. Алексей набрал полные легкие воздуха, чтобы покричать вслух все, о чем успел подумать но не успел он это сделать, как пластиковая шторка туалетной комнаты шумно отлетела в сторону и на пороге появился, кто бы вы подумали, сам Стасик, живой и невредимый, без зияющей раны в башке. И более того, этот болван небрежно крутил на пальце цепочку, к концу которой был подвешен фамильный генеральский монокль. Увидев такое, Алексей едва не задохнулся. У него даже сомнений не возникло в том, что генерал без малейшего колебания пристрелит оператора Харвестера. Вот просто так возьмет, да и пристрелит. А может и второго тоже. Так, да кучи. И может, правильно сделает. Тут и объяснить ничего не надо. Сапиенти, как говорится, сад. Ну а дуракам, как известно, везде у нас дорога. Но к удивлению Алексея, генерал протянул в сторону Стасика не пистолет, а руку с открытой ладонью. И только сказал. Дай. Это? Стасик дернул цепочку вверх. И монокль закачался в ней, как маятник. «Ты что, дурак совсем?» Не сдержавшись, заорал на приятеля Геннадий. «Мы тут, понимаешь, эту штуку ищем повсюду, а ты, в пень тебе с ней играешь?» «Так вы это ищете?» — удивленно скинул брови Стасик. «А ты что, не слышал?» «Я слышал, вы говорили про какой-то монокль. «А у тебя в руке что?» Стасик удивленно посмотрел на то, что держал в руке. «Это моноколь?» «Ну а что же еще?» Лицо Стасика втянулось. Похоже, он действительно понятия не имел, что такое монокль. «Генерал!» Он вытянул руку и аккуратно положил моноколь в протянутую ветром ладонь. «Прошу меня извинить, был неправ. Эм, надеюсь, искупить...» «Прибери здесь!» Взмахом руки указал на разбросанные повсюду вещи генерал. «Так точно, с сию секунду! Не извольте беспокоиться!» Едва не заплясал на месте Стасик. Похоже, он здорово струхнул, когда понял, что играет с фамильным генеральским моноклем. Шатер провел рукой по рассеченному лбу и посмотрел на окровавленную ладонь. «Здорово рассадил», — спросил он Алексея как специалиста. «Да нет, не очень», — ответил тот. «Пару скрепок поставим, обработаем лазером, и через пару дней все затянется». «Пойду умоюсь». Шатер направился в туалетную комнату. «Эй, Фортан!» — окликнул его ветер. «Да, генерал?» Ты молодец. Спасибо, генерал. Шатер приложил большой палец к груди и скрылся за занавеской. Генерал достал из кармана белоснежный платок и тщательно протер им монокль. Вставив монокль в глазницу, он подвигал бровью, чтобы убедиться, что все в порядке. Наклонившись, генерал поднял табурет, поставил его возле стола и сел. Положил ногу на ногу, посмотрел на серый носок. Не в службу, а в дружбу. Обратился он к стоящему неподалеку Пеплу. Впрочем, неподалеку стояли все, поскольку помещение было маленькое. — Отыщите мой ботинок! — пепел коротко кивнул, упал на грудь и змею юркнул под кровать. — Ну так что мы имеем? — обратился он к остальным. — По всей видимости, нас похитили, — высказал предположение Алексей. — Фортаны? — сдвинул брови генерал. — Почему фортаны? — спросил Шатер. Он вышел из туалетной комнаты, прижимая к колбу мокрое полотенце. Алексей поставил табурет возле противоположной от генерала стороны стола и указал на него Шатеру. «Тащи медкуп первой помощи!» — шепотом велел он Геннадию. «Ну а кто еще нас мог похитить?» — задал ответный вопрос генерал Ветер. «Кроме нас и Фортана в системе Гордон-3 никого не было. Если ты никого не видишь, это еще не значит, что рядом никого нет». Выдал подходящую к случаю цитату на Куар. «Император Ху!» Указал на фортана пальцем генерал. Великий стратег. Ну если это не фортаны. Генерал стукнул железными пальцами по столу. Тогда нам пора начать беспокоиться. В каком смысле? Не понял Алексей. Видишь, Леха, я особенно не беспокоился, потому что был уверен, что это фортаны развлекаются. Ведут какую-то новую свою дурацкую. То есть раскручивают очередную стартагему. Сначала присылают переговорщиков а затем похищают лидера Сайтона вместе с переговорщиками, для того, чтобы обвинить в этом... Ну, в общем, что-то в этом духе. В любом случае, серьезными неприятностями нам это не грозило, поскольку фортаны в первую очередь позаботились бы о нашей безопасности. Но если это не они, в таком случае у нас могут возникнуть серьезные проблемы. «Какого плана?» – серьезным видом осведомился Геннадий. Поставив перед Алексеем раскладной аптечный куб с набором первой помощи. Все зависит от того, кто и зачем нас похитил! Глубокомысленно изрек генерал. Выбравшись из-под кровати, пепел протянул генералу потерянный, но вновь обретенный ботинок. Огромное спасибо, дружище! Генерал натянул ботинок на ногу, нажал кнопку шнуровки, стукнул каблуком в пол и довольно улыбнулся. Теперь он чувствовал себя во всеоружие. Первое. «Мы можем увидеть, что происходит снаружи?» — спросил генерал. Никто ему не ответил. «Геннадий, я к тебе обращаюсь». «А я-то здесь при чем?» — удивился оператор Хавестера. «Ты здесь хозяин?» — напомнил Сайтон. «Ну, если только через шлюз?» — кивнул на дверь шлюза Геннадий. «Понятно». Генерал Ветер прилагал титанические усилия, стараясь не потерять самообладание. «Ну а как насчет средств внешнего наблюдения?» «Никак», — мотнул головой Геннадий. «У нас их нет». «Что? Вообще никаких?» — удивился генерал. «А зачем?» — пожал плечами Геннадий. «Ну, если вдруг что-то случится». «Здесь могут случиться только две вещи». Геннадий показал генералу два пальца. Может сломаться один из ножей, который Харвестер срезает грунт. Или камень может застрять между колесами Все. Он как фокусник раскинул руки в стороны. Система присылает оповещение о поломке. Значит, нужно выбираться наружу. Тут уж не отвертишься. Значит, мы никак не можем увидеть то, что сейчас происходит снаружи. Решил все же расставить точки над ее генерал. Но почему же? Можем? Огорошил его Геннадий. Как? Только и спросил генерал. Через шлюз. Взглядом указал направление Геннадий. «То есть просто открыть шлюз и посмотреть, что там снаружи?» «Других вариантов нет». «Понятно». Генерал хлопнул себя по коленкам. «Второй вопрос. Связь». Все снова посмотрели на Геннадия. Потому что Стасик в это самое время пытался затолкнуть в шкаф огромный ворох белья, из-под которого видны были только его ноги. Геннадий откинулся назад и недоуменно вскинул брови. «А что связь? У меня никакой связи нет. Я тут вообще ни при чем». «Я только за Харвестера отвечаю». «Заткнись», — указал на него железными пальцами генерал. «Признаться, я удивлен», — сказал он и положил руку на бедро. «Крайне удивлен, как ты вообще научился в шахматы играть. А тут, ну, в смысле, там, на 325 больше и заняться-то нечем. Вот мы и двигаем фигуры целый день». «Играя только Блиц, и чем короче, тем лучше, потому что в нем стандартные комбинации разыгрываются, а на память я никогда не жаловался». «Все ясно», — кивнул генерал. «Помнится мне, мы разговаривали с другими Харвестерами». «Точно разговаривали», — подтвердил Геннадий. «И с фортанским флагманом». «У нас тоже связь была». «Была». Снова не стал отрицать Геннадий. «Ну так давай», — сделал приглашающий жест генерал. Соедини нас с кем-нибудь из них. Ничего не выйдет, убежденно заявил Геннадий. У нас тут лазерная связь, она идет через декодеры, установленные на орбитальном подъемнике. Станция сама ловила нас своим лучом. У них автоматическая система, сохраняющая настройки. Как только нас выдернули вверх, станция потеряла нас. Почему вы пользуетесь таким допотопным видом связи? В условиях 3.2.5 лазерная связь работает стабильнее, чем любая другая. А большего нам и не требуется. А как насчет экстренной связи? Зачем? Меня, например, впервые похитили в Харвестере. а других случаях я тоже ничего не слышал. Сдается мне, что это не нас со Стасиком, а вас, генерал, с вашими солдатами и переговорщиками похитили. Мы примем твое мнение к сведению, приятель. Не улыбнулся, а хищно оскалился генерал. Проверь все же связь, кивнул он к Сайтон уже пользовался местным узлом связи а потому был уверен, что проверять там нечего. В данном случае Геннадий был прав на все сто, но не спорить же с генералом. Град подошел к узлу связи, пощелкал переключателем вкл-выкл, включил автоматическую настройку каналов связи, затем переключился на режим поиска открытого канала и, на удивление, быстро нашел его. «Генерал! Есть связь! Кто на связи?» Я хотел сказать, что нашел открытый канал лазерной связи, к которому мог подключиться. Ну так подключайся. Говорить будешь сам? Разумеется. Генерал развернулся и привычным движением протер пальцем черную пуговку встроенного микрофона. Алексей тем временем нажал на кубе первой помощи пиктограмму, обозначающую небольшую рваную рану. С разных сторон из куба выскользнули три ячейки. В одной лежал карандаш-дезинфектор. Энестезирующий крем ватал. В другой стерильные скобки. В третий аплазер. Голова не болит? Не кружится? спросила на всякий случай Шатера. Нет, ответил Фортан. Алексей открыл карандаш и дважды провел им по ране. Затем густо смазал рану ваталом. Пальцами свел края раны вместе и быстро одна за другой прижал к ней две скобки. Закончив... Он прошелся по ране сверху аплазером, под воздействием которого рана покрылась тонкой скорочкой. «Ну вот, и повязку накладывать не надо», — сказал Алексей. «А вот руками лучше пока не трогать». Предостерег он Шатера, который потянулся ко лбу, чтобы ощупать рану. «Теперь я точно знаю, что ты врач», — улыбнулся Шатер. «А то на корабле про тебя что только не говорят. Все, что обо мне говорят, — это слухи, которые я сам распускаю». «Зачем?» чтобы найти свое место в жизни. Град бросил вопросительный взгляд на генерала. Хром-ветер поправил монокль и молча кивнул. Град опустил рычажок переключателя вниз и жестом дал понять, что можно говорить. «На связи генерал Хром-ветер», — четко и внятно, как диктор, зачитавший важное правительственное сообщение, произнес Сайтон. «Да твердь твою!» — раздался в ответ высокий визгливый голос. Ты где, генерал? Я хочу знать, с кем я разговариваю. Навуходоносор я. Незнакомец тихонечко захихикал в нос. Не, правда, генерал, не вру. Меня предки так окрестили. Ну, типа обычай у нас племени такой. До семи лет детям вообще имен не дают, а если чего нужно, кричат. Эй, пацан! Ну, а как исполнится парню семь лет, его, значит, крестят... То есть выводит отец своего отпрыска на центральную площадь, а там уже народу, видимо-невидимо. Ну, значит, все племя собралось, ждут представления. Отец, значит, стягивает с сына штаны и типа торжественно так произносит. «Нарекаю тебя, сын мой!» И железный крестовидной по голой заднице хрясь. Пацан визжит, а народу вокруг от хохота помирает. А отец еще и имечко сыну посмешнее старается придумать. Такое, чтобы и не произнести сразу. Вот окрестил меня мой батя, на навуходоносром, а приятели меня просто носом кличут. Батя говорит, что имечко это ему один контрабандист подсказал. Жутко образованный малый, два института закончил, а потом вдруг бац, и в контрабандисты подался. А когда батя у него спрашивал, чего это он вдруг, ну типа, нафиг тогда учился, ежели все равно в контрабандисты подался, что поначалу-то обо всем и не думал. Да только выучившись, понял вдруг, что во многом знании много печали. Ну, вроде того, что лучше быть богатым, но тупым, чем умным, но больным. Врубаешься, а, генерал?» Генерал прижал пальцами микрофон. «Это Вильдер», — тихо произнес он, «сто процентов». Алексея аж передернуло. Вот кого он на дух не переносил, так это Вильдеров. И были у него на это причины. «Эй, генерал!» — окликнул сайта на Вильдер. «А ты, значит, со где?» «А ты-то сам где, приятель?» Отпасовал вопрос назад ветер. «Я, тип на своем корабле, он доходяга-3 называется. Ничего так себе кораблик, но хочу новый покупать, тем более, что и возможность такая подвалила. Деньжат, что ли, был? Дружеским тоном осведомился генерал. «Ну, деньжат, не деньжат, а одну штуку, которая, типа, больших денег стоит. Смекаешь?» «Пока нет», — продолжил игру генерал. Я тут типа Харвестер полный Гипретида прихватил. Прикинь, да? Вильдер радостно хохотнул в нос, будто хрюкнул. Полный Харвестер, Гипретида, а? Все молча переглянулись. Ну, собственно, можно было и самим догадаться, кому еще, кроме Вильдеров, могло прийти в голову утащить с планеты Харвестер. Эй, нос! Чего тебе, генерал? А за тобой часом никто не гонится? Не! Радостно отозвался на носор никто и не заметил как я этот Харвестер умыкнул генерал снова прижал микрофон пальцем и сукоризненный посмотрел на фортанов ну и куда ваши вахтенные смотрели а ваши сходу парировал шатер а наши все на 325 оттуда понимаешь ни черта не видно так что же кораблей сайтанских нет спросил алексей откуда разбил руками генерал мы же все по-тихому сделали высадили десант на 325 и убрались. «На кой лят нам непосредственное боестолкновение, если у нас на 325 2 у Луру стоят?» «Эй, генерал! Генерал! Сгинул, что ли?» «Есть вопрос, Нос!» «Ну-ну, спрашивай, генерал!» «А куда ты этот Харвестер тащишь?» Вильдер возбужденно захрюкал. «А вот этого я тебе, генерал, не скажу. Не! Не на того, значит напал. Прикидываешь, как мой Харвестер убукнуть?» «Ну, начнем с того, что он не твой». «Теперь уже мой. Слушай, генерал, а ты настоящий генерал или же у тебя кликуха такая?» «Настоящий. Круто. И где же ты заховался ты генерал?» «Я в Харвестере». «Да брось ты. Точно тебе говорю. В том самом Харвестере, что я за собой волоку?» «Видимо, да. Не тренди. Что генерал то делать в Харвестере?» «Ну, так уж случилось». «Нет, точно? Ты в Харвестере?» «Абсолютно точно». Ну тогда генерал считает, что тебе не повезло. Крепко не повезло. В каком смысле? В самом прямом. Пока мы долетим до Ну, в общем, туда, куда я направляюсь. Ты там в харвестере качуриться успеешь. Куда мы направляемся? Ты что, совсем тупой генерал? Я же сказал, не скажу. Я здесь не один. Да ну. И много там с тобой народу. Хром ветер посмотрел на спутников. Двое операторов харвестера. Ну, значит, окочуритесь в три раза быстрее. Послушай, Нос, если ты вернешь Харвестер на 325, я гарантирую, что тебя никто не тронет. Да брось ты. Тебе не будет предъявлено никаких обвинений. Серьезно? Абсолютно серьезно. Я думаю, мы даже сможем выплатить тебе премиальные, обставив все дело так, будто ты не украл наш Харвестер, а нашел и вернул его законным владельцам. И сколько же мне заплатят? Я не знаю. Этот вопрос нужно обсудить. Я хочу получить стоимость всего гипретида, загруженного в Харвестер. Я не знаю, сколько это стоит, но, полагаю, мы сможем решить этот вопрос. Не, фигня это все. Зачем мне возвращать Харвестер с гипретидом, если я и сам могу его продать? А? Что скажет генерал? Тихо, почти незаметно, генералу подкрался Стасик. В одной руке у него был бюст Роберта Планта, в другой — позолоченный генеральский шлем. «Скажите ему, что Харвестер пустой», — одними губами произнес Стасик. «Скажите, что нас всего два дня назад отпустили на планету». Генерал показал Стасику большой палец. «Слушай, Нос, мне вот тут оператор Харвестера подсказывает, что гипретита-то у них кот наплакал и всего-то пару дней назад на планету спустили. Сдается мне, генерал, ты пытаешься развести меня? Брось, Нос, у тебя паранойя». У меня не паранойя, а геморрой. А у меня тут рядом врач. Откуда? Ну, просто оказался рядом. Очень хороший врач. Уже четвертый, значит? Ну да, я сначала забыл про него. Ты меня обманываешь, генерал. В голосе Вильдера укоризна. А я ведь тебе почти поверил. Брось нос, мы можем договориться. А это я тебя просто подкалываю. Радостно воскликнул на Навуходоносор. Я тебе с самого начала не доверял. «Ладно, давай поступим по-другому. Забирай к чертовой матери этот харбистер «Что значит забирай? Он и так у меня?» «Забирай, значит забирай у матовой. Только высади нас где-нибудь по дороге». «Не, генерал, так не пойдет. Это в мои планы не входит». «Слушай, ну будь же человеком». «Не, не хочу». Генерал постучал пальцами по металлической пластине во лбу. «Боюсь, ты пожалеешь о своем решении». В голосе хрома ветра отчетливо прозвучали зловещие нотки. Когда Сайтон говорит таким тоном, не жди ничего хорошего. Но Вельдер, похоже, не услышал в голосе генерала ничего необычного. «Non jenei картавый фальшиво пропел на вуходоносор. «Адью, генерал!» «У меня обед по расписанию, потом послеобеденный сон, ну а после звони, если скучно будет, поболтаем». На контрольной панели вместо зеленого индикатора загорелся красный. С железным пальцем хром-ветер подтянул вверх рычажок включения связи. «Каков наглец!» — произнес генерал. Что удивительно, в голосе Сайтона не было ни злости, ни раздражения. Трудно было в это поверить, но он звучал очень спокойно, почти умиротворенно. Как будто генералу наконец-то пришло полное понимание того, что происходит. И более того, ему удалось заглянуть в будущее, узнать, чем вся эта история закончится». Ему оставалось только сделать то, что он должен был совершить, поэтому он был собран и невозмутим. Но для других будущее все еще было покрыто завесой мрака, поэтому они испытывали растерянность, неуверенность и даже отчасти страх. Но ну а как тут было не бояться, если они были запакованы внутри Харвистера, как сардины в консервной банке, самим отсюда не выбраться». А Вильдер определенно заявил, что не собирается идти ни на какие компромиссы, и его совершенно не волнует то, что до конца этого путешествия они не доживут. Вот так. Подобная новость способна испортить настроение кому угодно. «Так что будем делать, генерал?» Обратился к Сайтону Алексей. «Разумеется, действовать», — не раздумывая ответил тот. «У тебя есть план?» «Конечно, мой мальчик», — улыбнулся хром ветер. «Я же сказал этому наглецу по имени Нос» что он пожалеет о своем решении, и нам придется заставить его сделать это.